Глава 14. Юлия. Я смотрела на Алексея Юрьевича и не знала, мне плакать или смеяться. Рассказать всё, что я знаю, да ничего я не знаю. Я видела наркотики, труп, и Абрамов приставил пистолет к моей голове. Меня едва не износило. Ну, я могу кое-что рассказать. Но могу ли я довериться этому человеку? Я же так хотела, чтобы меня спасли. Неужели молитвы услышаны? Я ещё раз внимательно посмотрела на майора, и всё нутро за протестовало. Сама мысль о том, что я расскажу ему, что знаю, казалась мне неправильной. А я научилась доверять чутью. Тимерлан Абрамов, хозяин клуба Колумбия, тихо ответила я. Видела, как по лицу Дмитриенко пробежала тень. Ты издеваешься надо мной? Рявкнул мужчина, я вздрогнула. Полицейский навис надо мной. Я во всей красе почувствовала на себе тактику запугивания. Ты хоть понимаешь, что я могу с тобой сделать? Я тебя закрою, и ты не увидишь больше солнца. Разве он того стоит? Ни один член этого не стоит, девочка. Найдёшь другого, кто будет трахть тебя. Или ты из тех, кто думает, что с черножопым чуркой будет рай, станешь принцессой? Знаешь, сколько я таких дур повидала на своём веку. Они верят в сказку о вскоре оказывается в аду, где отсасывают у узкоглазых гастарбайтеров за полтос. Так же хочешь. После его слов я только убедилась в правильности своего выбора. Я буду молчать. Мне стало тошно от его слов. Столько ненависти в них. Мне почему-то кажется, что здесь личная обида больше. Мужчина не сдавался. Он не будет тебя защищать, сколько бы раз ты ему ни дала. Он попользуется и выбросит как сломанную вещь. Хорошо, если жива останешься. Так что думай. Хочешь жить по букве закона или поддохнуть в тени за гранью? Мне кажется, он начинает драматизировать. Или чёрное, или белое. Никаких полутонов. Раньше я думала, что полиции нужно доверять, но глядя на человека перед собой, я понимаю, что ошибалась. Не знаю почему, но я всеми фибрами души была настроена против майора. Он вторгся в моё личное пространство, я чувствовала запах пота, исходящий от его тела, и хотела поморщиться. Так что ты решила, девочка? спросил с торжествующей улыбкой на лице. Он думал, что сломал меня. Я подняла на него взгляд и просто молчала. Прошло несколько минут, прежде чем он понял, что я не стану говорить. Его глаза налились кровью. Я думала, он ударит меня, но он всего лишь разбил стул о стену и вышел из допросной. Я нервно сглотнула и просто смотрела в стену. Меня трясло от потрясения от всего, что произошло. Я теперь вне закона. Как это вообще работает? Меня могут посадить? В голове столько вопросов сразу. Правильно ли я поступила? Кажется, Алексей Юрьевич правда заинтересован в том, чтобы посадить Абрамова. Но мне кажется, что у него не хватит силы и власти. Если бы я была на сто процентов уверена в том, что мне ничего не будет, то сдала бы Тимирлана. Он мне никто, и по его вине я страдаю. Но, как говорится, из двух зол выбираем меньшее. Хотя назвать Абрамова меньшим злом язык не поворачивается. Не знаю, сколько просидела в этой комнате. Я уже не понимала, это была очередная попытка надавить на меня, Или про меня забыли. Я хотела пить, идти в туалет, но не смела двигаться с места. Когда уже думала, что не выдержу больше ни минуты, дверь допросная открылась. Игорь. Выдохнула я, глядя на друга огромными глазами. Ты как? Он тут же подошёл ко мне и взял ладонями за лицо. Нормально, попыталась улыбнуться, но вышла лишь гримаса. Я только узнал, Юлька. Чёрт! Он запустил пальцы в волосы и посмотрел на меня таким затравленным взглядом. «Я же говорила тебе уходить оттуда, не работать. Абрамов настоящий отморозок. Под него копает половина ментов в городе. А вторую половину он контролирует?» — тихо спросила. «Юль», — парень сел передо мной на корточке и взял за руки, «я смогу защитить тебя, что бы ни произошло. Нам просто нужен толчок в деле». Сдвиг, чтобы мы могли пустить его дальше. Помоги. Ты что-то знаешь? Я смотрела на Игоря и не могла поверить, что он спрашивает у меня это. Он знает, какой Тимерлан и просит сдать его. Да я не проживу и секунды, если сделаю это. Неужели Игорь организовал сегодняшнюю облаву на клуб? Нет. Он не мог. Он же сказал, что не знал. Я хотела верить другу, но почему не верила? Как я уже сказала, я ничего не знаю. Я всего лишь уборщица, холодно ответила и вырвала свои ладони из его рук. Парень разочарованно покачал головой и встал на ноги, посмотрел на меня с таким разочарованием. Как он смеет так смотреть на меня? Ты хоть понимаешь, что тебе светит? Дальше я не смогу тебе помочь. Мне не нужна помощь, Игорь. Я ничего не знаю, отчеканила каждое слово. В глазах Игоря отразилась злость. Он жёстко ухмыльнулся и пробежал взглядом по футболке Тима, скрывающей моё тело. Ты только сидела в моей машине и просила забрать тебя, а потом тебя голую снимают с Абрамова. Решила не ждать год и нашла кого-то богаче? Его слова Ударили хуже пощечины. Во рту появился мерзкий вкус горечи и разочарования. Неужели он обо мне такого мнения? Неужели тоже подумал, что я сплю с Тиммерланом? Юля. Игорь опять хотел дотронуться до меня. Но я встала со стула и не дала ему это сделать. Я видеть его не хочу. Он несколько мгновений смотрел на меня, а затем опустил руку. За дверью послышался шум. А в следующую секунду сюда ворвались какие-то люди. Один из них... Мужчина средних лет в дорогом костюме обратился ко мне. «Юля, мы уходим!» «Никуда она не пойдет», — тут же огрызнулся Игорь. Мужчина проигнорировал его. «Сейчас!» И я поняла, что это от Тимирлана. Мне нужно идти с ним. Если честно, то я бы пошла с кем угодно, лишь бы не видеть Игоря. Я прошла мимо друга, даже не взглянув на него. Меня вывели из полицейского участка, усадили в джип и куда-то повезли. Мне было все равно, куда и что собираются делать. Я так устала. Я прикрыла глаза и прислонилась лбом к стеклу. "Юля, ты меня слышишь?" спросил Костьум. Я открыла глаза и посмотрела в окно. С удивлением поняла, что мы стоим возле моей общаги. "Что?" хрипло переспросила. "Я всю дорогу говорил, что тебе не о чем волноваться. Я всё уладил. Твое имя нигде не будет фигурировать. У Дмитриенко ничего нет, он просто запугивал". "Хорошо." тихо ответила Я могу идти Иди Я вышла из машины и только сейчас поняла что у меня нет ключей от комнаты Надеюсь мама дома Хорошо что наша входная дверь не закрывается Поднялась на свой этаж мамы не было Пришлось идти к соседке за дубликатом ключей Она окинула меня подозрительным взглядом но ничего не сказала На автопилоте я зашла в комнату и нашла записку от мамы где она сказала что сегодня работает в ночную смену Я сходила в туалет и решила приготовить рыбный суп из консерв. Выходить никуда не стало. Закинула всё в мультиварку, села на кровать и ждала, когда приготовится еда. И с удивлением поняла, что цепляюсь за футболку, втягиваю носом запах. Я так и не переоделась, до сих пор была в футболке начальника. Почему я не переоделась? Это странно. Но я не хотела об этом думать. Потом Ни о чем не хотела думать. Ни об Абрамове, ни об Игоре. Пусть оставит меня в покое. Суп приготовился, я налила себе в тарелку и села за столик, чтобы поесть первый раз за день. Но не успела даже ложку отправить в рот. Как дверь комнаты открылась, и внутрь зашел Тимирлан Абрамов собственной персоной.